В Заволжье пришло знойное лето. В зеленых заслонах оно было не так заметно. Лес утешал и увлажнял горячие ветра. Ручей и попутная ему сырая долина источали прохладу. Старые липы давали густую тень. После полудня жарко и душно становилось даже в лесу. Недвижимый воздух сушил губы, обильный пот лил с лица, особенно если попить чаю с медом. Голова тяжелела и ничего не хотела сделать. Однако на степной дороге, которую Михайловский ехал, направляясь в уезд, было того плоше. Из киргизских степей тянул обжигающий поток воздуха такого постоянства и силы, что накалялись железки на сбруи. Дышать было тяжело, и Михайловский удивлялся, чем дышат хлеба, совсем уже зажелтевшие, низкостойные и жидкие. На горизонте пылевой вал катился, будто гнали там несметные стада. Пыль скрипела на зубах, гриву и бока лошади постепенно покрывала серая опушь. Попутные деревни поражали за пустеньем и бедностью. Ни деревца, ни садочка. Скособоченные избенки, полегшие плетни. Он захотел напиться, выбрал избу, небогатую, с тесовой крышей и крашенными воротами, и не стоящую напротив, жалкую, загонившую хижину, безо всяких надворных построек, а самую обыкновенную, каких больше всего было в этой деревне, с голыми стропилами, распахнутой кучей навоза у хлева, с ригой на задах, колодцем под окнами и несколькими курами, порхающимися в горячей пыли на дворе. Взрослых не было в доме. Две девочки в застиранных до нельзя ситцевых платьицах таращили на него синие и ясные, как у его маленькой Наденьки, глаза. На грязном полу ревел голый золотушный мальчонка с торчащим черным пупом на вздувшемся животике. Шибал в нос застойный кислый дух. Мухи ползали по небеленному потолку и мутным стеклам. Ворох каких-то тряпок в углу. Печь на полы сбы, грубый стол, две скамьи. — А где ваши родители? — Тятька ступу из дому снес. Выдержав долгую паузу, тонко протянула старшая девочка, а мать побегла. — Где ж вы тут спите? — спросил Михайловский, ища глазами к кровати, либо на худой конец лавки. — На полу! — тоненько протянула девчушка, со страхом разглядывая гостя. — А что вы ели на завтрак? «Мамка за жинок сейчас будет варить!» Михайловский хотел дать ей рубль, но девочка потупилась, и губенки ее задрожали, а парнишка от страха совсем зашелся в крики. Михайловский поспешил убраться. Людей на улице не было видно, только у кабака спали на вытоптанной земле несколько разомлевших мужиков. У головы одного из них сидела изможденная, не старая еще баба, и отгоняла травинкой мух. Михайловский вошел и дал целковой кабачику, чтоб тот вернул ступу. Услужливый мальчишка бегом вынес ее наружу. Михайловский выпил ковш теплой воды, спустился с крыльца к иконовизи, краем глаза видя, что баба растерянно приложила руку к подбородку, смотрит на него недоуменными, светлыми, будто выцветшими на этом солнце глазами. Чугунная ступка с медным пестиком стояла поодаль, будто ничья. В Бузулукской уездной управе ему порекомендовали одного гласного из мелких местных купцов. Он был примерно одних лет с Михайловским, без традиционной бороды и полукафтана, говорил грамотно, с достоинством и очень внимательно слушал. «Знаете, я и сам поторговываю. Да только вы затеяли такое, чего по нашим местам сроду не бывало. И поэтому вы сомневаетесь в моем успехе?» «Не только. Вы человек молодой. И вы не старый. Да, но тут такие китузы и живодерничают. Они лишь безлезят в губернию. А я хочу по-другому». «Похвально. Однако соединить в одном лице лесовладельца...» лесопромышленника и лесоторговца, мы прослышали, что вы изволили оставить государеву службу. Да, вы хотите сказать, в таком возрасте, засмеялся Михайловский, решили заняться хозяйством у нас. Купец был серьезен, и Михайловский постепенно проникался к нему уважением. Настоящих хозяев из дворян тут нет. Ждем вашего участия в наших делах. Нельзя ли... На первый случай разжиться у вас леском для поправки уездной больницы и сиротского приюта. Сгонило все. Ну, почему же нельзя? А я бы хотел получить от вас первые советы. Господин Михайловский, каким капиталом вы располагаете для начала такого дела? Продам часть леса. Кому? Когда? По какой цене? Дуб, сосна, дрова? Мы знаем, чего стоит ваш лес, но... Надо суметь его продать. Много тут добра пошло почти за Мне-то вашего леса не купить. Предупредил, однако, что своих коммерческих будин не станет касаться. Они малозначащие для посетителя, и ничего полезного из них не извлечешь. Не масштаб! выговорил он нерусское слово. Кажется, хитрит, подумал Михайловский, заметив, что купчик поспешно отвел глаза в сторону. Что будет, господин Михайловский? спросил купец, из подлобья глядя на посетителя. В каком смысле? Ну, вот ежели так оно дальше пойдет. Чем кончится, а как оно идет? Купец задумался, глядя в окно. Вы знаете, господин Михайловский, мы с вами с некотором смысле, родня! — Не понимаю, — сказал Михайловский, наблюдая на лице собеседника какую-то медленную, первую за весь этот разговор, улыбку. — Поясню. Местные дворяне-степняки до самого последнего часа не могли поверить слухам об отмене крепостного права. Кутилов, первый владелец леса, богатый да бычливый человек. «Путилов, — Путилов, уточнил Михайловский, — он он, Кутилов. — подтвердил купец. — Дмитрий Азарыч, дед, то есть вашей супруги. А свою-то он раньше срока в гроб погнал Да. И вот по осени перед волей послал он одного своего толкового и оборотистого мужика в Самару. На торжеще с товаром. — С каким же? — поинтересовался Михайловский. — С медом да воском будто. — Да. Мужик с выручкой привез и... Достоверное известие о скорой воле. Надо б затаиться. А он соседу, тот другому, третьему, до двор не донеслось, и повели мужика на конюшню. Не засекли до смерти беднягу, только от того, что Кутилову всхотелось, чтоб собаки его дотерзали. Кобели, однако, были на медведе приучены. Дикость какая вздрогнул Михайловский, вспомнив собак на богдановской псарне. Кутилов их арапником, арапником, а они только нюфтят и рычат. Я-то был мальчонкой, а отец сам видел. Он тогда в наши с вами года взошел. Но при чем тут, как вы сказали, родство? Этот мужик, господин Михайловский, был мне дедом. А Кутилов-то, может, слышали, тут же на конюшню приказал закладывать лошадей и в Петербург к царю-батюшке. Царь вроде сказал ему, что воля неминуема, а то воля Божья. Кутилов схватился за сердце и упал замертво. — Ну, это чистая легенда, — возразил Михайловский. Он по-другому кончил. — Не буду настаивать, однако зело любопытно. — Как родственнику скажу, в номере у заезжей мадам. — Царство ему небесное, — жестко заключил купец. И дед мой в скорости иссох и умер, воля не дождался. А мы в отец в приказчики, я в мальчике. С крестьянской волей старинные дворянские роды в Заволжье начали распадаться, будто ржа их ела. Они, дворяне-то, здешние, больно плодливы были. Это Хутилов изо всех одной дочкой обошелся, а у Чирыкова тесть это вашего, не как пятеро, у других того более. И вот пришли сроки дробить поместье леса до да земли. Это нашему брату ничего за так. А дворянские сынки да дочки не приучены были головы ломать, где взять копейку наподобие своих родителей, гуляние до карты, до кураж по городам да за границам. Однако прибытку прежнего не стало от в старину земель. Одно дело, выпаханы они изрядно, подтащали, другое — недороды. Смертная сушь через год да через два. третье земля будто бы ничья оказалась. Так ничья, заинтересовался Михайловский. Да так, натурально ничья. Владелец дает ее в аренду, не хозяйствует на ней. Она по труду для него чужая. А крестьянину назмить господскую землю не от расчета. На своих отрезках живет от зажинка до зажинка. Так и покатилось все на общее обеднение. Дворяне от долгов стреляться зачали. Их прежние богатства с торгов пошли, леса на сплошной сруб, земли на перепродажу и новую арендную сдачу местным и переселенцам. Издалека едут иные покупатели. Даже сам Лев Толстой приобрел у нас имение на гонорары за войну и мир. А Шестулузы приходил с сынком Сереженькой. «Толстой, слава и гордость России!» — вставил Михайловский. — Надо поуважительней. — Да я это, к слову, господин Михайловский, — остро взглянул в купец. — Об жизни думаю. Что с ней будет? Не верю ни во что. Он пишет о высшем слое, а тянется к низшему, землю покупает, а о простой жизни мучается. И всякому о жизни думать позволительно гляжу. Новая в ней сила появилась, местная и повсеместная, из всего своего выгоду делает. Что за сила? Богатеющий мужик и земельку-то не упустит, и соседа в кулак зажмет, и подторговывать приспосабливается. Того злей, туз денежный, самарский до да симбирский, не глядя, скупает землю по дешевке, совсем цену сбил. Господин Шахабалов на полгубернии сеть раскинул, и стерлядь дворянская в нее сама плывет, и целыми стаями мелкий пескарь, крестьянство. А с казенными землями какое беззаконие? Узнает Россия, содрогнется. Что вы имеете в виду? Годов десяток тому вышли льготы отставным чиновникам при покупке пустых казенных земель, чтобы заселение пошло побыстрее. Под эту оказию подстроились враз всякие шахабаловы, скупщики-перекупщики, посредники маклеры. А на востоке и далее Баренбургской губернии таких земель мать тьмущая была. И вот слушайте дальше, господин Михайловский, о беззаконии. В тех местах казна выделила степные пустыри для безземельных башкирцев. Тоже народишка мается, не приведи, господь. Да через чиновников ли контрольных, через денежную или мзду? А все тамошние земли оказались сегодня в руках богатых покупщиков. «Считай полмиллиона десятин!» «Невероятно!» — вскричал Михайловский. «Еще как вероятно!» — усмехнулся купец. «Написал я, как умею, в одну петербургскую газету...» «Ни ответа, ни привета!» «Вот вам жизнь, господин Михайловский. А Кутиловский лес, ежели хотите знать мое мнение, отберут у вас». «Как отберут?» — удивился Михайловский. «Кто?» «Вернее, сами отдадите». «Попомните мои слова! Сведут его под корень и сплавят!» А через несколько дней неожиданно приехал Чарыков. Один, без Марии Дмитриевны. Михайловский приготовился было выслушать любые упреки тестя, однако тот был предельно доброжелателен и спокоен, никаких вопросов взятю касательно его службы не задавал говоря этим, что он полностью верил ему судьбу своей дочери и не считает ее брак неудачным. Отставной губернатор сильно сдал, посутулил. Походка его сделала с неверную, совсем почти стариковской, и торжественно пышные усы как-то даже неряшливо обвисли. Привез свою заварку, целыми днями пил чай с медом, то и дело прижимал к сердцу ладонь и не расставался с каплями Боткина. Надежда Валерьевна была чрезвычайно рада приезду отца, который, однако, ласково поговорив с ней при встрече, ушел куда-то в свои мысли. Она счастливыми и тревожными глазами следила за каждым его движением, ловила скупые слова, но тот занялся внучкой. Часами ползал с нею по выленившей траве, что-то объяснял ей, ломая на детский лад язык. Теплым тихим вечером, Когда над лесом догорала в облаках светлая заря, нашла она его у ручья. Он одиноко сидел у воды, смахивая со щеки мутную слезу. Михайловский попытался ввести гостя в свои планы относительно леса, но увидев, что Чарыков слушает рассеянно, в полуха, оставил его в покое. И то подумать, в этой части фамильных владений Чарыков никогда не бывал никакого хозяйства здесь не вел, вечно был занят государственными делами, что ему лес. Через несколько дней тесть уехал, и Надежда Валерьевна даже не успела сказать ему, что у нее, наверное, будет второй ребенок. Ника, надеется, сын. Чирыков увез с собой бочонок свежего меда, прислав вскоре с нарочным ответный подарок. Трех молочных поросят, закопчённых каким-то способом. Михайловский не удержался и тут же попробовал шоколадную ножку. Поросятина просто таяла во рту, и даже косточки были мягкими, будто стерляжий хрящ. И еще какой-то ящичек лежал в рогожной обёртке. Михайловский недоумевающе осматривал легкую продолговатую коробку, обернутую тонкой кожей с короткой шерстью, обрезшей по углам изгибом, Разрезав ее ножом, обнаружил под нею еще одну шкуру, совершенно целую. Швы по серому шелковистому меху были наложены в перебой со швами наружной упаковки. — Тут Валерий Иванович нечто занятное прислал, — позвал он жену, спускавшую поросят в погреб. — Не пойму. Две шкуры снял. Дальше какая-то плетенка. Пришлось снять плетенку, потом еще одну. Потом три слоя плотной полупрозрачной бумаги. Закрыв глаза, Михайловский с наслаждением похрустел ею над духом Она живо напомнила ту милую его сердцу китайскую бумагу, которая, совсем кажется, недавно служила ему для калькирования продольной профили железной дороги батум Самтредия. И словно терпко запахло тушью и инской сигарой Павловского, и послышались Клекочущие голоса кавказцев. Как далеко все это? И вдруг так близко? Что там, нетерпеливо заглянула через плечо Надежда Валерьевна. Не заснул ли ты, Ника? Под бумагой оказалось многослойное и плотное лаковое покрытие. Нож его даже не брал. Пришлось бежать за топором. Не иначе Кощеева смерть, сказал Николай Георгиевич, осторожно отрывая деревянные дощечки, какого-то белого, чрезвычайно твердого дерева. Это упаковать. Показалось что-то тускло-светлое, вида старого серебра, нет, олова. Михайловский отогнул мягкий и чисто прокатанный оберточный лист и по дому поплыл едва уловимый, необыкновенно стойкий аромат дорогого чая. — Ну, дед! — только и сказал Михайловский. «А тут еще какая-то книга с запиской», — воскликнула Надежда Валерьевна, перетряхивая рогошку. «Дети, примите подарки», — писал Чарыков. «Поросят надо бы накушать с хреном. Кяхтинский караванный чай насушен из почек чайного листа, отменно тонок. Извольте рассыпать его в бутыли под плотные пробки, дабы не выветривался. Заваривать надлежит водой вашего ручья» когда она возьмется на огне белым ключом. Николаю Егорычу презентую также книгу о лесном хозяйстве Наслышан, что автор и я весьма неблагонадежен, однако же в молодости, будучи служащим Министерства государственных имуществ, он слыл знатоком лесных дел России, бывал в нашем лесу. Это была не новая уже книга в густо зеленой обложке с золотым тиснением по переплету, изданная в Санкт-Петербурге комиссионером Императорского Казанского университета, издателем и книгопродавцем Вольфом. На титульном листе «Лесной технологии» Михайловский с удивлением прочел аккуратную дарственную надпись тушью Дмитрию азарьевичу Путилову от автора, а между этих слов было вписано тем же почерком, только помельче, владельцу леса, и который мог бы стать хорошим. Причем нельзя было понять, к чему или к кому относится последняя приписка. К лесу, его владельцу или даже самому автору. Было как-то странно держать в руках эту зелёную под цвет леса книгу, уводящую мысли назад, в вглубь времён, к середине века. И как вскоре выяснилось, направляющую в неизвестное, Куда-то к концу столетия. Из полузабытой дали Шелгунов, отбывавший долгую ссылку где-то на севере Сибири, сумел увидеть, как должно пойти лесное дело и даже теперешнее, часто обращаясь к новому слову и понятию промышленность. А Михайловский, оказывается, воистину за деревьями не видел леса. Он уже видел себя зачинателем. Необыкновенно громкого дела в губернии единственным промышленником, полностью удовлетворяющим розничный и оптовый спрос на любой лесной товар. Работникам, очевидно, из тех, у кого не идет крестьянствование, он назначит за их труд справедливую плату. И вообще, рабочими он станет заниматься особо. Это важно со всех точек зрения. Недаром такой ученый-муж, как Шелгунов, пристально интересовался положением фабричных. Чтоб к нему шли охотно, Михайловский построит им больницу и откроет школу, которые не могут здесь иначе появиться, кроме как возле большого промышленного производства, где в одном общем деле соединены будут исходное сырье, лучшая техника и технология, капитал и труд. Народу и себе. В этом соединении целей он видел главную направляющую идею. Народу, потому что никто и ничто здесь не предлагает, все стоит и забалачивается и вернее, течет стихийно. Богатства края изничтожаются на глазах или, преобразуясь в деньги, исчезают в бездонных карманах степных новоришей, а народ, крестьянство то есть, опускается все глубже в безысходную нужду, а себе, в частности, для того, чтобы в полезной для общества деятельности обрести чувство достоинства, Утерянное было в обстановке лжи, эгоизма и стяжательства. Осень подкралась, едва сделалась заметною, как лес, должно быть, от сухого лета, весь друг зажелтел, запламенел ярым багрянцем. Осветляя средея, он отворял себе для степного ветра, который рвал в продувах, счёсывал с дерев легкий лист. Вот дубрава взялась сиреть и коричневить, а с первыми утренниками дубы уронили свой летний убор, заломили сучья в вышине и замерли недвижимо, презрев свирепеющий ветер. Лес чернел, мрачнел с каждым днем, отчуждая себя от солнца и неба птиц и пчел, да и от людей тоже. Временами Михайловскому становилось неуютно, скучно и хотелось в город. Однажды, сидя вечером у камина с блокнотом, он впервые засомневался в успехе своего дела. Конечно, лес может восполнить себя и вечно питать производство, но какой нужен непременный запас его, замещающий постоянную рубку, Как соотнесутся столетний цикл лесовыращивания и ежегодное изъятие технологической древесины? У Михайловского не было ни опыта, ни методики экономических расчетов, ни специальных лесных знаний. Куда проще вести дело на земле? Весной посеял, осенью убрал урожай. Ежегодный ясный результат. И есть опорная база в виде многолетнего опыта соседних земледельческих хозяйств. А на лесное дело надо приглашать знающего инженера с дальней стороны, знакомого с промышленностью и коммерцией. Главное, однако, было в другом. Для начала крупного лесного дела надо иметь немалый капитал. А где его взять? Продать часть лесных угодий? Но что останется? К тому же цены на лес, словно перед крупным предложением, упали к осени, хотя этого Михайловский никак не ожидал. Последние годы леса по северным границам губернии тащали, а местные вырубались на дальний и ближний вывоз. Уже немало дворянских лесных дач пришли в полное запустенье, а от некоторых знаменитых дубрав из Ванди не осталось. Новые владельцы, сплошь сняв вековой лесной урожай, сдали их в аренду подраспашку. По предположению Михайловского в этой полустепной уже местности. Лес на корню перед зимней рубкой должен бы дорожать, а он дешевел, и не было спросу. На погашение долгов владельца совсем за бесценок пошел под топор хороший лепнячок в соседней волости. А в уездной управе сказали, что приезжал в экипаже некто из Самары и мимоходом поспрашал о путиловском лесе. На случай, ежели кто в губернии поимеет интерес, самому-то заезжему, без надобности. Услышав, что молодой наследник будто бы сам намеревался завести лесное дело, раздумчиво покачал головой, поджал губы и уехал. Верно. Зновка стала в сквозном лесу. Лунными ночами изрядно прихолаживала. Михайловский продолжал умываться утрами в ручье. Это бодрило, но дочку приходилось уже кутать. И Надежду Валерьевну следовало пожалеть. Беременность ее сделалась несовместимой с неудобствами охотничьего домика. Камин почти не обогревал, сколько ни топи, все тепло тут же улетучивалось через прямоход большого сечения и по полу сильно тянуло от двери. — Переезжать, — решил Михайловский, возвратившись однажды поутру с ручья. Журавли потянули. В Самаре Михайловские сняли довольно дорогую квартиру с меблировкой, просто не было возможности другую искать. По настоянию домовладельца, моментально учуявшего, с кем они имеют дело, заплатили аж за полгода вперед. По рекомендации взяли горничную кухарку и увидели, что денег хватит на зиму, но не более того.